Глава 57. Про гармонию Вселенной. Четверка путешествовала бизнес-классом, к удовольствию Мунина и восторгу Клары. Ева держалась безучастно, а историк так горячо благодарил Одинцова, что неловко было раскрывать истинную причину широкого жеста. Одинцов брал билеты впритык незадолго до вылета, и четырех мест эконом-класса уже не нашлось. Мунин кипел энергией. Вместо отдыха в самолете он раскрыл макбук и погрузился в работу. Перестрелка помешала рассуждениям троицы. Историк стал систематизировать все, до чего они додумались. Ева, глядя на Мунина, тоже вытащила компьютер. Клару сморила от пережитого и выпитого. Девушка мирно посапывала на плече своего спасителя. Одинцову компьютер был ни к чему. Он медленно перебирал четкие, думая о ближайших перспективах. Очевидно, Дефорж с британцами уничтожит в особняке следы пленников. Расследование похищения могло вскрыть неудобные подробности. Задача Дефоржа и его британских коллег решена. Лайтингер мертв. Он убийца экс-директора Интерпола и бывшего офицера Ми-5. Этого достаточно. А поскорее замять дело помогут Ротшильды, которым не нужен скандал. Ведь дом, где настигли знаменитого гангстера, их собственность, и Броуди, который связан с Лайтингером, их приближенный. По крайней мере, Дефорж точно не сразу выдаст Одинцову и компанию, а значит, есть время, чтобы окончательно разобраться с черным зеркалом. Камни Вейнтрауба и документы, где описана их история, конечно, будут предъявлены мировому сообществу. Это вызовет фурор. Надо спокойно подождать, пока уляжется эйфория. Ни к чему торопиться и во всеуслышание трубить о том, что две древние реликвии, за которые отдала жизнь Жюстина, неурим и тумим. Троице надо сперва доработать собственную версию. А дальше все же придется отвечать на вопросы любопытных следователей про гибель Салтаханова, про взрывы в Кельне, и тогда черное зеркало будет очень кстати. Если троица владеет ключом к расшифровке надписей на скрижалях и знает, как общаться с Ковчегом Завета, следователи станут вести себя в высшей степени деликатно. Одинцов поделился этими соображениями с Евой и Муниным, стоя в очереди на паспортный контроль в аэропорту Бен-Гурион. Вопрос в том, какие сейчас предъявлять паспорта, Сказал он и предложил еще побыть туристами из Федерации Сент-Китс и Невис в сопровождении немецкой подружки. Это на случай международного розыска. Лучше пока не светиться. В банк тоже лезть не надо. Отели и аренда темплеров никуда не убегут. Конрад Карлович, у тебя и без того денег, как у дурака Фантиков. А если вдруг не хватит, я подкину. по -отечески. Потерпишь? Мунин крепче прижал к себе Клару и ответил. «Потерплю». К 7 утра компания прикатила на такси в отель «Бейт и Еремия». Номера для особенных гостей нашлись, но Штольберг, по словам Портье, проходил обследование в клинике Ихилов, и его возвращение ждали только завтра. Директорский кабинет с музеем был закрыт, выдать троице черное зеркало не мог никто, кроме старика. «Это даже к лучшему», — сказал Одинцов. «Давайте-ка вздремнем с дороги». «А думать будем на свежую голову». Компаньоны провели последние две ночи почти без сна. Отдохнуть действительно не мешало. Спали они крепко, но не слишком долго, и во втором часу дня собрались на любимом месте, у стола под фикусом. Клара погладила шершавую серую кору на стволах дерева. «Старое!» «Наш прапрадед посадил», — откликнулся Мунин. «Что значит «наш»?» Мунин сделал жест в сторону Евы и Одинцова. «Наш? И отель этот наш? И вообще мы родственники?» Клара обвела троицу недоверчивым взглядом, а когда все трои кивнули, мол, так и есть, сказала со вздохом, «Я уже ничему не удивляюсь». На обед компании подали хамин — ароматное и сытное жаркое из говядины с картошкой и фасолью. За едой о делах не говорили. Когда же на столе появился кофе, Одинцов закурил и деловито потер руки. «Ну что, господа хорошие, вернемся к нашим баранам». Ева начала с того места, на котором ее вчера прервали. Лазер излучает волны света. Они отражаются и создают видимую голограмму. Человек излучает мысли формы тоже волны, только невидимые, и отражаются они так же, как свет» как может работать черное зеркало. «Давайте отталкиваться от положений холономной теории», — говорила она. «Не пространство зависит от суммы поведения его частей, а наоборот. Каждая часть ведет себя в зависимости от роли, которая отведена ей в пространстве. Пространство едино и вместе с прочими волнами содержит абсолютно все возможные мысли формы, сколько бы их ни было». Каждая мысльформа индивидуальна и отличается от других так же, как отличается от других человек, который поддерживает эту мыслеформу своей энергией. Мыслеформы не нуждаются в координации с другими волнами. Вселенная скоординирована изначально. «Кошка Шрёдингера», — сказал Мунин, который все еще переживал щелчок по носу, полученный от Вейнтрауба. «Суперпозиция. Одновременное существование всех возможностей. Кошка жива и мертва, вероятности равные. Историку не нравились рассуждения насчет электричества и розетки. Он предложил пример из Ветхого Завета, который приводил Вейнтрауп со ссылкой на книгу Эзры. «Евреи хотели узнать, можно ли есть жертвенное мясо», рассуждал Мунин. «Вариантов много. Можно есть или нельзя есть, или можно с оговорками». Проблема в том, что вопрос исключительной важности. Правильный ответ только один, а идей по этому поводу – туча. Ведь людей много и люди разные. Договориться между собой невозможно. Кто-то все равно будет недоволен, кто-то будет сомневаться. Доверить принятие решения даже самым умным опасно. А вдруг ошибутся? Единственный выход – получить правильный ответ из Вселенной. Она-то находится в равновесии. То есть она гармонична, иначе все давно рухнуло бы. Значит, пространство найдет в себе и выдаст абсолютно правильный ответ на любой вопрос. Но для этого нужны Урим и Тумим с ковчегом завета. «Нужен федиверзум», — вдруг сказал Одинцов. Он уже успел пожалеть о своем недавнем выпаде в адрес Дилана Мэя. Старик вовсе не выжил из ума и говорил очень дельные вещи. Федиверзум устраняет границы для свободного обмена информацией. «Будущее не стелится перед нами, как дорога», — сказал Мэй. «Это наш собственный выбор, и до тех пор, пока мы не нарушаем законы Вселенной, мы формируем то будущее, которое хотим». «Зеркало не нарушает законы», — согласилась Ева. «Оно по этим законам работает. Оно бесстрастно. Хаос человеческих мыслей отражается в нем так же, как абсолют Вселенной. Мэй говорил, что легче изобрести будущее, чем предсказать его. Мунин понимал это как разницу между владельцем и управляющим, о которой обмолвился во время выступления в Британской библиотеке. За спиной Ивана Грозного стояли предки, длинная вереница Рюриковичей, которые 700 лет создавали Россию. Поэтому царь Иван считал себя хозяином страны, а выборного короля Стефана Батория Менеджером, которого наняли, чтобы управлять Польшей. Та же история с будущим. Хозяин создает его сам, а менеджер лишь пытается предугадать, как будут развиваться события. Мэй прав, потому что первый получит именно то, что изобрел, а второй наверняка ошибется. Еле пришли на ум слова Бориса, сказанные в гостях у Вейнтрауба. Бывший муж признался, что после развода ходил к психоаналитику, и тот научил его визуализировать желаемое. «Это работает», — уверял Борис. «Я очень хотел тебя увидеть. Тысячу раз представлял себе нашу встречу, и вот, пожалуйста». Борису казалось, что в этой малой части он изобрел свое будущее. «Андрогин — первый совершенный человек у Платона. Помните?» — говорил Мунин, в азарте навалившись грудью на стол и размахивая руками. Адам существовал в полной гармонии со Вселенной, потому что сам был абсолютно гармоничен. А когда он разделился, гармония нарушилась. Одинцову это напомнило про голографическую пленку, которую можно резать снова и снова. Изображение останется целым, но качество будет ухудшаться с каждым новым разрезом. «В этом смысле очень показательна аксиома Коула», — заметила Ева. «Количество интеллекта — величина постоянная. Если интеллект сосредоточен в одном Адаме, он там абсолютно весь, целиком. А если обрезки распределить на миллиарды землян?» «Словом, я нам не завидую». «Вот сейчас обидно было», — насупился Мунин, и Ева поспешила его утешить. «Я не сказала, что распределение равномерное». И речь о том, что интеллекта не становится больше с увеличением числа людей. Сколько было при сотворении мира, столько и осталось. Интеллект Адама равен интеллекту всего нынешнего человечества. Смирись. Мэй говорил, что в библейские времена великие истины открывались простым пастухам, а сегодня их не понимают даже выпускники университетов, напомнил Одинцов. Значит, дело не в ущербном образовании. Просто народу с тех пор стало в тысячу раз больше, а интеллекта каждому досталось в тысячу раз меньше. Мунин погрозил Одинцову пальцем. Не надо передергивать. Мэй совсем другое имел в виду. Систему образования придумали ущербные люди, которым невыгодно растить кого-то умнее себя. Середняки хотят, чтобы все были середняками. А тех, у кого мозгов хотя бы как у пастуха времен царя Давида, система выдавливает. Или вообще уничтожает. Клара не встревала в разговор, но слушала, раскрыв рот, и стрекотала клавишами макбука. Собеседники по необходимости переходили с русского на английский. Когда Мунин в двух словах пояснял Кларе, о чем речь, или ей удавалось выхватить из потока речи термин вроде аксиомы Коула, девушка спешно искала формулировку в интернете. «А троица?» Шаг за шагом подбиралась к тому, как же все-таки работало черное зеркало у Рим и Тумим. Одинцов, много знавший о Востоке, говорил про мудрость буддистов. Мир — это сумма человеческих представлений о мире. Например, все думают, что небо голубое. Но если все подумают, что небо зеленое, оно станет зеленым. Ева говорила про авторов Кёлинского собора. Они не предвидели будущее. Они его изобретали. Грандиозный проект запустил ход и задал направление последующих событий на сотни лет вперед. Многовековая людская суета была хаотичной только с виду. поколение строителей, от каменщика до императора, участвовали в абсолютно строгом предопределенном процессе. «Дилан Мэй был прав насчет искусственного интеллекта», — говорил Мунин. «Это неумение быстро считать» а умение вытащить из Вселенной очередное знание, заставить ее развернуть ответ на нужный вопрос и благодаря этому изобрести колесо или готическую архитектуру, или что угодно еще. А мы, значит, с вами обрезки голограммы, задумчиво сказал Одинцов. Объединились втроем и чуть-чуть улучшили качество изображения. Мунин возмутился. «Ничего себе чуть-чуть! У нас все видно, как на ладони. Правильно сделали, что объединились!» Он повторил мысль Евы, оброненную между делом в прошлых разговорах. «Потому что если разрезать великую картину на миллион кусочков, можно в самых мелких деталях описать один кусочек, но такое описание не даст никакого представления обо всем шедевре. А в нашем случае...» «Шедевр — это все человечество», — кивнула Ева. «Когда двое делают одно и то же, это не одно и то же», — цитировал Броуди слова древнего римлянина. «А когда одно и то же делают сотни, тысячи и миллионы людей, это тем более не одно и то же, потому что люди разные». В поисках ответа на вопрос, который жизненно важен для всех, надо учитывать всех, отражать и суммировать Мысли формы каждого только так получается абсолютно правильный ответ. Я вчера не хотела говорить про передачу информации, потому что не помнила всего, что нужно. Надо было почитать кое-что, сказала Ева. Информации нужен носитель, частицы или волны. Это одно и то же. Носитель не может двигаться быстрее скорости света. Информация из глубин космоса попадет к нам только через сотни тысяч или миллионы лет. Но урим и тумим, Передают ее мгновенно. А как? Ева улыбнулась Мунину. Это знание из Вселенной вытащили китайцы. Нашлось экспериментальное доказательство тому, что мгновенная связь возможна, если она происходит без передачи частиц. Квантовая система с нестабильной частицей — это ящик с кошкой Шрёдингера. Частица распалась? Кошка мертва. Не распалась? кошка жива. Пока ящик закрыт, для наблюдателя она жива и мертва в равной вероятности. Узнать точный ответ можно только если открыть ящик. Система застывает. Кошка оказывается либо живой, либо мертвой. И кошка, то есть частица как носитель информации, уже не важна, говорила Ева. Важно только то, распалась она или не распалась. В первом случае света нет. Это логически ноль, абсолютная темнота. Во втором свет есть. Это логическая единица. Когда Ева забиралась в научные дебри, мозги у Одинцова быстро вскипали. «Проще никак?» — по обыкновению спросил он. «Если частица никуда не летит, ее скорость не влияет на скорость передачи информации», — сказала Ева. «А единица или ноль, свет или тьма, да или нет — это двоичный код» которым можно зашифровать все что угодно и мгновенно передать по квантовому каналу. Так понятнее? Мунин, покосившись на Клару, осторожно кивнул заодно с Одинцовым, а Ева добавила, что человеческие мыслеформы и сами люди связаны не потому, что непосредственно влияют друг на друга. Их связывают единые законы мироздания, нарушить которые никому не под силу. Любые физические явления, события, поступки, мысли — все, что угодно, происходит из единой основы. Любое изменение в одной части Вселенной мгновенно изменяет все остальные части. «Нет человека, который был бы, как остров, сам по себе», торжественно произнес Мунин знаменитые слова Джона Донна. «Каждый человек есть часть материка, часть суши» и если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. Это было похоже на пароль, и Одинцов закончил цитату, но без патетики. «Я един со всем человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Получается, Вселенная через Урим и Тумим давала ответ, который не нарушал мировую гармонию. Например, запрещала есть жертвенное мясо или разрешала совать пальцы в розетку Смилостивился Мунин.